Минуту спустя они услышали, как закрылась наверху дверь ее спальни. Нэнси в ужасе обернулась к поляне Ой, мисс Полиана, да что ж это? Что я такое сделала? Я думала, она будет довольна. Я ж добра хотела. — Конечно, — всхлипнула поляна шаря в сумочке в поисках носового платка. — Просто замечательно, что ты это сделала просто замечательно но она-то не довольна только она не хотела показывать что довольна она боялась что если покажет это то покажет и другое а... ах нэнси нэнси я так рада прям до слез она всхлипнула на плече у нэнси полно полно дорогая Успокаивала Нэнси, поглаживая одной рукой вздымающиеся от рыданий плеч Полианы и пытаясь другой использовать уголок своего передника вместо носового платка, чтобы утереть собственные слезы. — Понимаешь, я не должна плакать при ней, — запинаясь, выговорила Полиана. — А это так тяжело, приехать сюда вот так, в первый раз, и я знаю, что она чувствует. конечно конечно бедный мой ягненочек ласково бормотала нэнси а я -то подумать только первым делом ее огорчила нет нет она вовсе не огорчилась взволнованно поправила ее поля она просто у нее такая манера понимаешь нэнси она не хочет показать как ей тяжело из-за из-за дяди тома и она так боится выдать свои чувства что что просто хватается за любой предлог, чтобы заговорить о чем-то другом. Она и со мной так поступает. Точно так же, как сейчас. Поэтому я все знаю. Понимаешь? да да да, да. Понимаю, понимаю. Нэнси немного сурово сжала губы, а ее полное сочувствие поглаживания стали в эту минуту даже еще более ласковыми, если такое возможно. — Бедный мой ягненочек, я рада, что все-таки пришла ради тебя. — я тоже, — прошептала Полиана, мягко отстраняясь и вытирая глаза. — Ну вот, мне уже легче, и я так благодарна тебе, Нэнси, и так ценю то, что ты сделала. А теперь не задерживайся из-за нас, если тебе пора уходить». — Думаю, я могу остаться на время, — хмыкнула Нэнси. — Остаться? — Нэнси, я думала, ты замужем. — Разве Тимоти не твой муж? — Разумеется. — Но он не будет возражать ради тебя. Он даже хотел бы, чтобы я осталась ради тебя. — Ах, но, Нэнси, мы не могли бы на это согласиться, — возразила Полиана. — Мы не можем никого держать у себя. Теперь, понимаешь, я собираюсь сама все делать по хозяйству. Пока мы не узнаем точно, как обстоят дела, нам предстоит жить очень экономно. Так говорит тетя Поли. «Хм, как будто я взяла бы деньги у... Начала было Нэнси со сдержанным гневом, но, заметив выражение лица девушки, оборвала фразу, так что последние слова слились с В невнятные возражения и поспешила в кухню, чтобы приглядеть за оставшимся на плите пюре из курицы. Только когда ужин был окончен и все приведено в порядок, миссис Должин согласилась уехать вместе со своим мужем. Но она покинула дом с явной неохотой, множество раз повторив просьбу, позволить ей заходить время от времени, чтобы только чуточку помочь. Когда Нэнси уехала, Полиана вошла в гостиную, где в одиночестве, закрыв глаза рукой, сидела миссис Чилтон. «Душечка, может быть, зажечь свет?» — предложила Полиана. «Да, пожалуй. Но не прелесть ли Нэнси, что все так чудесно устроила для нас?» Ответа не было. Где только она нашла столько цветов, представить не могу. Цветы в каждой комнате на первом этаже и в обеих спальнях наверху ответа по-прежнему не было. Поляна приглушенно вздохнула и бросила печальный взгляд на повернутое в сторону лицо тетки. Помолчав, она снова заговорила с надеждой в голосе. Я видела в саду старого Тома — Бедняга! Ревматизм совсем скрутил его. Он ходит, согнувшись, почти пополам. Он подробно расспрашивал о тебе и... Миссис Чилтон обернулась и резко перебила ее. — поляна Что мы будем делать? — Делать? Разумеется, все, что можем, дорогая. У миссис Чилтон вырвался жест нетерпения. «Ну, — но Полиана! будь же ты серьезной хоть на этот раз. Ты увидишь, и очень скоро, что это не шутки. Что мы будем делать? Как ты знаешь, доходы от моих вложений почти совершенно перестали поступать. Конечно, некоторые акции, как я полагаю, имеют ценность, но мистер Харт говорит, что немногие из них принесут в настоящее время какие-то деньги. Конечно, у нас есть кое-что в банке и небольшие проценты, И еще у нас есть этот дом. Но какая от него польза? Мы не можем ни есть его, ни надевать на себя. При том образе жизни, который нам предстоит вести, этот дом слишком велик для нас, но невозможно продать его и за половину того, что он действительно стоит, если только не посчастливится найти именно того человека, которому этот дом очень нужен. «Продать дом? Ах, тетечка, как можно? Такой красивый дом, в котором полно прелестных вещей. Возможно, мне придется сделать это, Полиана. Мы должны что-то есть, к несчастью. Да, я знаю, и я всегда такая голодная». Сокрушенно отозвалась Полиана с невеселым смехом. И все же, я полагаю, мне следует радоваться тому, что у меня такой хороший аппетит. Вполне вероятно. Ты всегда найдешь чему радоваться. Но что мы будем делать, детка? Я хочу, чтобы ты хоть на пять минут стала серьезной. Лицо поляны тут же изменилось. Я «Очень серьезно, тетя Поли, я уже думала об этом. Я хорошо бы, если бы я смогла зарабатывать». «Ах, детка, детка, подумать только. Я дожила до того, что слышу от тебя такое!» – простонала женщина. «Дочь Харингтонов вынуждена зарабатывать себе на хлеб». «Надо не так смотреть на это», – засмеялась Полианна. «Тебе следовало бы радоваться, если дочь Хаарингтонов окажется способна заработать себе на хлеб. Тут нет ничего позорного, тётя Полли». «Возможно. Но это не очень приятно. Ведь раньше мы так гордились положением, которое всегда занимали в Белдингсвилле». Но Полиана, похоже, не слышала. Ее глаза были задумчиво устремлены куда-то в пространство. «Если бы только у меня был какой-нибудь талант, если бы только я могла делать что-нибудь лучше всех на свете, — вздохнула она, — я умею немного петь, немного играть на фортепиано, немного вышивать, немного штопать, но это все не особенно хорошо, не настолько хорошо, чтобы мне за это платили». «Пожалуй, больше всего мне понравилось бы готовить и вести домашнее хозяйство», продолжила она после минутного молчания. «Ты же помнишь, как я любила заниматься этим в Германии, когда Гретхен так досаждала нам тем, что не приходило, когда была особенно нужна? Но мне совсем не хочется ходить готовить в чужие кухни. Как будто я позволила бы тебе, Полиана!» содрогнулась миссис Чилтон. «Ну, а просто готовить в нашей собственной кухне это ничего не принесет. Никаких денег, я хочу сказать», сокрушалась Полиана. «А нам необходимы именно деньги». «Настоятельно необходимы», вздохнула тетя Полли. Последовало продолжительное молчание, которое нарушила Полиана. «Подумать только» что после всего того, что ты сделала для меня, тётечка, подумать только, что если бы я только могла заработать, у меня была бы такая прекрасная возможность помочь тебе, а я... я не могу. Ну почему я не родилась с талантом, который может приносить доход? Ну-ну, детка, не надо, не надо. Разумеется, если бы был жив Томас, голос... Миссис Чилтон прервался. Поляна быстро подняла глаза и вскочила на ноги. «Дорогая, дорогая, так не годится!» — воскликнула она совершенно другим тоном. «Не волнуйся, тетечка! Ты же не можешь поручиться, что у меня на днях не разовьется какой-нибудь совершенно замечательный талант? К тому же, на мой взгляд, это так увлекательно! Во всем этом столько неизвестностей!» Это ужасно занятно, хотеть чего-то и потом ждать, когда это что-то у тебя появится. А просто жить, зная, что у тебя сразу будет все, что ты захочешь, это так, так скучно, — заключила она с веселым смехом. Миссис Чилтон, однако, не засмеялась. Она тяжело вздохнула и сказала «Полианна». — Какой ты еще ребенок?